меняла возраст и кожу. О передвижении ТЭК по трассе кто-то в зоне всегда все знал с той непогрешимой точностью, которая поражала. Они уже в Микуни. «Переехали в протоку, завтра будут у нас». И вот действительно приехали. Сердце оглушительно застучало. «Сейчас прибегут и произнесут долгожданные слова. А ну-ка, собирай вещички, наряд на тебя в кармане». Буквально через несколько минут услышала голоса заместителя директора ТЭК Георгия Львовича Невольского и солиста Хмиеля. «Кто не встречает друзей? Где она там? Идемте же, все вас ждут». И о наряде на меня ни слова. Значит, нет его, что ли? Я шла с друзьями по выученной наизусть межокской зоне, радуясь приезду ТЭК, ступала по железно-камкастой земле, по которой бегала ежедневно вот уже около двух лет, а сейчас, между тем, вот-вот сию минуту должно было случиться с сердцем моим со всей жизнью, Обвалы, катастрофы, счастье. Так на сей раз размещали в бане. Другого свободного помещения не нашлось. Работяги сносили туда топчаны для ночевки актерам. К бане мы и подошли. Галантно пропуская меня вперед, Георгий Львович... толкнул низкую дверь предбанника. Образовавшийся изнутри дверной прямоугольник света в эту секунду пересекал незнакомый высокий мужчина. Он был по пояс раздет. На голые плечи была накинута телогрейка бежевого цвета. Кому-то, находившемуся перед ним, он что-то увлеченно доказывал. Едва открылась дверь, он обернулся, прервал разговор, остановился... Он смотрел на меня, я на него, пораженно, пригвожденно, утратив способность видеть кого-нибудь, кроме именно этого человека. Смуглое красивое лицо с огромными темно-серыми глазами выдавало мятежность, истовость, странным образом имело отношение к моему существованию. Было так, словно из всего существующего материального мира этот прямоугольник света высветил единственно прекрасного желанного человека, и меня спросили, узнаешь? Время... Прекратила ход. Его не стало вовсе. Переступая порог реально существующей в межоге банной пристройки, я будто провалилась, пролетела сквозь сегодня и вчера, к началу начал жизни, где не замысливались ни лагеря, ни летоисчисления, где была лишь власть и воля чувств, их полная свобода. Я не понимала, что со мною происходит. в с ё переломилось, выметнулось, восстало. Я была почти свободна и уже напрочь з а к о б ы л е н а И уже знала, не смогу это уступить ничему никому. Как во сне переступила я, наконец, порог навстречу неизбежности. Нам сказали «знакомьтесь», мы протянули друг другу руки. Окружили товарищи, сыпались вопросы, я отвечала. Еще оглядывала всех, машинально интересуясь новостями, но уже торопилась уйти, желая отодвинуть от себя все, кроме того, что во мне происходило. «Мне пора». Георгий Львович отозвался, «Я вас провожу». И, наступая на готовность Львовича, его голос, «А мне с вами можно?» Я знала, что он это спросит, хотела, чтоб так сказал. С какой-то жуткой отрадой, с мучением чувствовала, он рядом, он идет, он со мной». Но я ли это? Я кружила по корпусу, ставила чай, ошеломленная переворотом в себе, тем, что вся вселенная и ее смысл сидит в дежурке, и это в с ё один, несколько минут назад, вовсе незнакомый человек. Мы пили чай в т р о ё м говорили, вслушиваясь в под текст каждого его слова, отдаваясь тайнописи взглядов, будто сверяла... Все так, те слова, та улыбка, то в складках губ и век. С каким кроем, ч е г о известного сознанию прообраза шла сверка видимых,